Глава девятнадцатая. Сашка. Пока, Саш. Пока, Саш. Пока, Саш. Я уже сбросил вызов, а Лизин, простуженный шепот, так и стоит в голове, резонируя в грудь глухой ноющей болью. И хочется выйти от того, насколько все вышло неправильно. Черт. Сжимаю металлический корпус телефона в руке до хруста, откидываюсь затылком на спинку дивана, упирая мутный взгляд в потолок гостиной прокручиваю и прокручиваю наш короткий такой болючий разговор её голосок в самое сердце я знал всё, что Лиза мне скажет до последней буквы знал, какой услышу тон, знал, что никто не будет мне рад, знал и до звонка уговаривал себя не реагировать на лискины укусы, спокойно воспринимать Как можно надольше растянуть нашу беседу, может даже дать ей выговориться, может даже выйти на что-то личное. Да, блять, просто слышать и слушать её как можно дольше. Дома я уже с ума схожу в этой мёртвой тишине, скорбно звенещей только моим сожалением. Я собирался с духом для этого звонка целый час настраивался. Но только раздался лизен враждебный голос в трубке, позабыл буквально всё. Бах, сердце с размаху в рёбра, в крови гормональный взрыв, и мозг тут же перестал функционировать. Во мне будто дёрнули рубильник, затопило. Это же моя Лиза, моя, моя, моя. Почему так холодно рычит? Как она может? Я так скучаю. Мне так жаль. А она, да как она может только так с нами, со мной, в место мыслей, совершенно бессвязный, но такой мощный поток сознания. И я всё сделал не так. Я ведь знал, что первая её реакция на мой приезд будет: "У меня ты не останешься". Собирался спорить, уговаривать, льстить, давить. Про предложение Радмира вообще не говорить. Я к ней хочу, на хрен мне род мир. Но когда услышал её возмущённое, испуганное: "Я тебя на порог не пущу", меня так задело, будто я прокажённый, будто мы Бл... ставлены беззвучный. Забрасываю телефон за диванные подушки, со стоном, тру уже неприлично заросшие щёки и встав, плетусь к холодильнику. Я идиот. Я хочу её увидеть. Так, хочу. Вот как теперь это сделать, не напоминая поехавшего головой сталкера, а? Мне нужно, чтобы Лиза хотя бы перестала так остро реагировать на меня. Если решит, что я её преследую, это вообще не кончится никогда. Распахиваю дверцу и с минуту пялюсь на содержимое холодильника. Здесь всё печально. Куча нетронутых контейнеров с едой от мамы и целая батарея из бутылок пива. Поначалу это была водка, но запойный алкоголик из меня, оказывается, никакой. Уже на третий день мне было так плохо, что я теперь на крепкие напитки, кажется, до конца жизни смотреть не смогу. Но и вообще не пить тоже пока не получается. Жизнь в трезвом свете мало чем сейчас для меня отличается от самого жестокого похмелья. от разъедающего кислотой самобичевания, перескакивающего на какую-то совсем животную агрессию, направленную вовне, начинаю сходить с ума. На четвёртый день после Лизиного отъезда, как раз трезвый, подрался, к примеру, с Теймуразом. Сильно и тупо. Он зашёл узнать, когда я собираюсь начать работать. На это я ответил, что лучше бы за своей женой, сукой Ниной, следил. А он сначала не понял, о чём я вообще. Оказывается, не знал, что это она на меня Лиза донесла, ну и сцепились с ним. Потом пришлось извиняться, было дико неудобно. Он ведь реально взял пока на себя все мои группы, позволяя бухать и тупить в опустевшем доме без помех. В общем, обидел его, но насколько знаю, с Ниной он потом всё же поговорил. Так поговорил, что она теперь тоже только дома сидит. И на базу к нам больше не ходит. Теймураз ей туда дорогу закрыл. Может, это и малодушно, но меня такой расклад радует. И раньше бесило, а теперь вообще её видеть не могу. После потасовки с Теймуразом на следующий день я попробовал начать снова работать. Думал, ну сколько можно хоронить себя в нашем большом, тихом, сейчас как гроб, доме. Начну что-то делать, разхожусь. Нет, дохлый номер. Люди вокруг беспричинно бесили их улыбки, заинтересованность, вопросы. Моя деятельность предполагает много общения, но именно общаться я как раз не мог. Ни с туристами, потому что надо было быть радушным и спокойным, а меня подрывало от любых мелочей, ни тем более со знакомыми, потому что все они пытались залезть мне в душу и насрать там, выясняя, что у нас с женой произошло. Еще и Надю встретил в первый же день в инструкторской. Блять, хотелось как школьнику сделать вид, что ее не узнал, и пройти мимо. И пофигу, что мы оказались в одной комнатке в три на три, и я выглядел бы полным идиотом. Когда она поздоровалась и подошла, я все равно чувствовал себя во сто крат тупее — Она что-то мямлила про то, что ей очень жаль, что так вышло, и она никогда такого не хотела, и дико мне сочувствует и переживает, и хочет помочь. А я молчал. Стоял и думал: вот бы она уволилась и переехала куда-а, вот это бы помогло. Или хотя бы сделала вид, что ничего не помнит хотя бы. Только сейчас не распространяйся, хорошо? Сухо ей бросил слух. Вся покраснела. Саш, ну конечно, я вообще молчу, правильно. Ладно, извини дела, пробормотал себе под нос и ретировался из кабинетика, так и не взяв, что хотел. После этого случая и ещё парочки подобных, прошатавшись несколько дней по туристическому комплексу хмурым злым и трезвым, я окончательно понял, что пока без меня ничего не рушится, и все справляются. А вот я со своей реальностью не справляюсь совсем. В итоге я вернулся в свой опустевший, стылый дом для добровольного заключения и перешёл на пиво. Оно уже давно не торгает, как вода. Но если пить без остановки, мозг отказывается быстро работать, и мне вполне комфортно в этой ватной, мутной реальности. Не так больно, пусто в нашем доме, где со мной рядом остался только сонный старичок Гор. А иногда минутами проскальзывает, что его все плевать, всё равно. Но правда, потом опять накатывает такая тоска. Ради кого я сейчас дышу? Ради чего? Я просто залип в этом тягучем, безрадостном состоянии, как в паутине, и жду, когда оно мне оточертеет, и хоть чуть-чуть захочется жить дальше. Пока не хочется совсем. Ради чего? Я искал в себе причины, а они все были такие незначительные. Я даже не замечал раньше, как сильно меня мотивировала семья, как заряжала любовь и восхищение в родных глазах то, что я им нужен, был. А сейчас? Они живут, дышат, смеются без меня. У детей новая жизнь уже началась, новая школа, новые знакомства. А Лиске понравился какой-то мальчик в классе, Лёвка тоже вроде справляется. Вчера ходил записываться в туристическую секцию в доме пионеров в нашем дворе, в ту самую, в которую подростком ходил я. Довольный как слон. Там тренер Никита, мой приятель, он его знает. Всё у них будет хорошо получаться. И выходит без меня. Оказалось, что я не так уж и нужен. Они большие уже, почти взрослые. Умные, красивые, веселые, самостоятельные, неповторимые. Все правильно. Дети вырастают, и у них свой путь. Я горд тем, что у меня такие ребята, и одновременно так больно, что сам отобрал у себя время побыть с ними еще хоть чуть-чуть. А Лиза, пока она сидит дома, я знаю это со слов Лисы, пока ей так же плохо, как мне. Но это пока. Моя рыжая кошка гораздо сильнее меня. Сейчас она залежит рану, распушит хвост, выйдет на новую работу, в новую жизнь, и я окончательно потеряю её, уже навсегда. И я не знаю, как это предотвратить, как её вернуть, хоть бы на метр подпустила к себе. Чувствую, что она пока совсем не готова общаться. Понимаю, что нельзя давить, и страшно, что совсем упущу. Взяв с собой две банки пива и контейнер с каким-то салатом, возвращаюсь на диван. Врубаю телик. Рассеина, тормошу сидящую, можно спящего рядом гора. Бездумно щёлкаю каналы, пока не останавливаюсь на какой-то юмористической передаче. Пятница, вечер. Хм. Ну, рискнёте попробовать меня рассмешить. Делаю пару больших глотков, наблюдая за стендапером. рассказывающим, что жена у него мегера, зал ржёт. Мне же хочется крикнуть, что он придурок, ведь она хотя бы у него есть, причём похожа мировая, если терпит про себя подобные шуточки. Делаю громче. Смех зрителей, льющийся из динамиков, создаёт какой-никакой эффект присутствия, и меня немного отпускает после разговора с Лизой. Мозг потихоньку расслабляется. Я все равно найду способ ее увидеть на следующей неделе. Там уже на месте придумаю как. Может, вообще на машине поехать? Сам детей от Ратмира привезу. Хм, да и забрать тоже можно. А это мысль. Звонок в дверь заставляет нервно вздрогнуть. Хмурюсь, раздумывая, кого могло принести в такой час, пока иду открывать. Распахиваю входную дверь и замираю на пороге, уткнувшись изумленным взглядом в мнущуюся на пороге моего дома Надю.